Песнь девятая Наступила ночь. Данте погружается в сон. К нему приходит странное видение. Ему снится орел с золотыми крылами, спускающийся вниз и подхватывающий его, чтобы вознести в высоту к сфере огня. Данте со страхом и дрожью просыпается. Вергилий успокаивает его, говоря, что в то время, когда Данте спал, явилась святая Лючия и вознесла его к входу в Чистилище. Недавние спутники поэтов Сарделла и другие остались позади, в Цветущей долине, так как время их покаяния в преддверии Чистилища еще не прошло. Святая же Лючия, олицетворяющая божественную благодать, сделала Данте достойным к вступлению в чистилище. Поэты подходят к ограде чистилища и видят врата, к которым ведут три ступени. Тут же находится охранитель их, ангел с блестящим мечом, сияющим ликом, в одеянии пепельного цвета, одежды покаяния. Узнав, что поэты приведены сюда святой Лючией, ангел приглашает их взойти на ступени. Данте, по совету Вергилия, смиренно просит ангела о доступе в врата-чистилище. И тот, начертав на челе Данте семь раз букву «П», как напоминание о семи смертных грехах, которые каждый грешник должен смыть с себя раскаянием, открывает врата двумя ключами, золотым и серебряным, вспоминая при этом о завете, который дал ему святой Петр. Врата отверзаются с ужасным грохотом, и в то же время раздается торжественное песнопение. Это встречают поэтов, души, находящиеся в чистилище. Прекрасная титонова подруга, восставшая поспешно сложа друга, явилась на восточных берегах в своей одежде Белой, в жемчугах. Олеющих чело ее блистало, Прекрасное, расположенных так, Что сочетание их изображало Таинственного скорпиона знак. Бледнела ночь, И быстрыми шагами спешила в путь С поникшими крылами. Три четверти прошла уже она, Когда, подобно прауцу, Я тоже, преодолеть не в состоянии сна, Склонился там на травяное ложе, Где в пятером сидели мы тогда? В тот ранний час таинственный, когда лишь ласточка оплакивает песней Печаль свою и наше существо, Являяся духовней, бестелесней, свободней от бремени всего житейского, что тяготит Его, становится доступным в сновиденье, Божественным восторгом откровенья. В тот ранний час мне снился на заре летающий орел золотоперый с крылами распростертыми, который спускался вниз. И был я на горе, покинутый для неба ганимедом, и взорами стремясь за птицей, следом так думал я. На этих высотах, а не в других каких-либо местах, охотится привык орел могучий. Но вдруг, быстрее молнии летучий спустился он и к сфере огневой вознес меня бестрепетно с собой. Казалось мне, пылающим горнилом охваченным мы оба, этот сон так страшен был, что вдруг прервался он. Я весь дрожал, как некогда с Ахиллом случилось, когда родная мать пришла за ним, чтобы у Херона взять дитя свое и отвести в Эладу. Я дрожью был охвачен ледяной, как будто вдруг почувствовал прохладу. Но мой руководитель был со мной, и два часа со времени восхода уже прошло, подмолвил проводник. Смелее, мы находимся у входа. Чистилище ограды ты достиг. Покуда дня предвестница сияла нам с высоты, Душа твоя дремала среди цветов. Но вот пришла жена небесная, и молвила она. Я лючее и спящего хочу я с собою взять. Ему во время сна тяжелый путь незримо облегчу я. Сардела с ним толпа других теней осталась там, но с первыми лучами тебе во след я двинулся за ней. Здесь, указав небесными очами, вот этот вход, она исчезла вдруг, а с ней твое исчезло сновидение. Как человек, забывший о сомнении, в ком радостью сменяется испуг, так от моих тревог освобожденной с учителем к твердыне огражденной я двинулся. Читатель, не дивись, что высотой предмета окрыленной все более я уношуся ввысь. И так с благоговением во взгляде мы подошли к расщелине в ограде, и вдруг врата увидели мы там. Различных три ступени к тем вратам вели наверх. и тут же я заметил безмолвного превратника. Так светел был лик его, сияние лучей, блестящий меч так отражал собою, которую он держал одной рукою, что я не смел поднять к нему очей смятением и робостью объятой. — Как вы пришли, и кто ваш провожатый? — воскликнул он. — Не двигаясь вперед, скажите мне. И вымолвил Вергилий, «Небесную женой сюда мы были приведены, нам указавший вход». И, выслушав, ответил нам словами такими, страж, «Пусть вашими стопами руководит божественно светла она и впредь. Зайдите на ступени». Мы подошли. Ведущих к дивной сене их было три, и первая была из мрамора, столь девственно бела, что в ней себя узрел я отраженным. Вторая схожа с камнем обожженным, бороздками кругом из пещерина, а третья из парфира дорогого, как брызнувшая кровь была красна. Для ангела-хранителя святого Подножием являлась она, и был порог из цельного алмаза. Желанием ведомой я всходил и повелел Вергилий, чтоб молил я ангела о доступе. Три раза смиренно я склонялся перед ним и в грудь себя ударив троекратно ответа ждал. Тогда мечом своим, о милости вещая благодатно, он букву «П» семь раз изобразил мне на челе, сказав, чтоб не забыл впоследствии стереть я эти пятна. Я до сих пор, не поднимавший вешт заметил тут, что цвет его одежды был пепельный. Из-под одежды вынул он два ключа. В затворы страж святой поочередно оба их водвинул серебряный, а после золотой, и произнес, когда не входит плотно, один из них, или нет его со мной, останутся врата бесповоротно закрытыми. Один из них ценней, другим зато мне действовать трудней». Приводит он в движение пружину. Ключи от врат, ведущих в середину чистилища, Врученные Петру, Мне отданы апостолам с заветом. Пусть грешнику я лучше отопру ошибкою, Чем огорчу запретом пришедшего, Что здесь у ног моих Покаяться бы мог в грехах своих. Входите же, но помните, вернуться обязан тот из вас, кто оглянуться задумал бы так ангелы уста вещали нам на петлях повернулись и с грохотом металла распахнулись тяжелые и грозные врата В недобрый час изгнания Метелла, подаркою, что сразу опустела, подобный шум не огласил простор. Вдруг раздалось: "Тебя мы хвалим, Боже!" И голосу поющему похоже с гудением Маргана вторил хор.